глава пятнадцать в клинике салагро мирабель ббрю открывает правую ногу клода дехане и осторожно ее массирует клод закрывает глаза от удовольствия о боже мирабель как хорошо и ты так долго не приходила ты же знаешь я не всегда свободна клод бросает взгляд в сторону двери и снова закрывает глаза Наконец-то у него нет ощущения, что он заперт в стерильной тюрьме. Тепло этих рук, их нежность — привычный ритуал массажа. Мне сегодня вечером обязательно надо уехать, убраться отсюда. Завтра вечером поеду к жене в Берг и проведу с ней выходные. — Ты приедешь с нами повидаться? — Обещаешь? — Если будет время. У меня много работы, ты же знаешь... А ты мог бы время от времени заходить ко мне? Два-три километра пешком через поле — это тебя не убьет. Клод вздыхает, запускает жесткие пальцы в растрепанные волосы молодой женщины и ласкает ей затылок. Как странно. Я чувствую, что ты далеко. Что-то не так? Мирабель встает, поворачивается спиной к Клоду и смотрит на свое отражение в окне. У нее черные глаза, пухлые губы, круглые щеки, покрытые веснушками короткие рыжеватые волосы. Она говорит с упреком, что за ерунда с этими твоими ножевыми ранами. Я говорила с врачом, и ему кажется, что все было не так, как ты рассказываешь. Он считает, что ты... Не просто так поранился. Зачем ты это сделал? Клод встает и подходит к ней сзади. Он маленького роста. Она на несколько сантиметров выше. Он кладет руки ей на плечи. Ты все реже приходишь повидаться со мной, Мирабель. Вот в этом-то и вся беда. Все так изменилось после отъезда лисы Мою маленькую семью словно разметала. Мне так ее не хватает. Мирабель поворачивается, сжимает кулаки. Ее голова чуть откидывается назад. Не говори мне про нее. Раз Алиса уехала с фермы, так тому и быть. Алиса делает, что хочет. Я делаю, что хочу. Все делают, что хотят, правда? Мирабель, я боюсь, когда она далеко от меня. И когда ты далеко от меня, тоже боюсь. Я боюсь, что ты поранишься, что ты... Я не поранюсь. Я в жизни не ранилась. А вот ты бы лучше следил за собой. Не я же в больнице. Клод гладит ее по лицу, целует в лоб, как отец поцеловал бы дочку. — Хорошо бы поговорить с Доротеей. Мне кажется, что она что-то замышляет, и мне это не нравится. Я не знаю, где она. Если хочешь знать, я за ней не слежу. Клод отходит, и Мирабель начинает расхаживать по комнате. По телевизору идет фильм Виктора Флеминга, доктор Джекил и мистер Хайт. Клод внимательно смотрит, как доктор Джекил приходит на помощь проститутке Айве Парсонс, пострадавшей от рук бродяги. Он резко поворачивается к Мирабель. — И ты тоже, по-моему, что-то замыслила? Против меня. Я могу надеяться, что ты никогда меня не предашь. Чтобы скрыть раздражение, Мирабель делает вид, будто поглощена событиями, разворачивающимися на черно-белом экране. Что ты имеешь в виду? Детали, которые ты могла бы рассказать психиатру Грэхему. Подробности о внутреннем мирке Алисы. Мирабель вздрагивает внутренний мирок Алисы. Она ненавидит, когда он произносит эти слова. О чем бы они ни разговаривали, он все и всегда сводит к Алисе. Она далеко, но только о ней он и может думать. Нет-нет, никогда. Зачем ты такое говоришь? Потому что вот уже несколько дней как творится что-то странное. Я знаю, что Доротея тоже с ним встречается, и она рассказывает неправду. но ты мирабель Ты-то хотя бы с этим врачом не видишься? — Конечно, нет. Мирабель неловко складывает ладони у груди. Клод — самый милый человек на свете, но за какую-то долю секунды его может обуять дикая ярость. Теперь он силой сжимает ее запястье, потом приближает губы почти вплотную к ее рту. — А почему мне вдруг показалось, что ты мне лжешь? Ты знаешь, как наказывают за ложь? Клянусь, я не лгу тебе. Клод отходит, останавливается в противоположном углу комнаты, его лицо остается в тени. От души, надеюсь. Потому что ты ведь знаешь, что может случиться, Мирабель. С тобой, как и с другими. Молодая женщина с силой растирает руки. Ей бы очень хотелось выйти, глотнуть свежего воздуха. Клод вдруг заговорил холодно резко. Она вбегает в ванную, ополаскивает лицо, потом смотрится в зеркало. Когда она выходит, Клод снова встает за ее спиной. — Привези сюда Доротею. Да побыстрее.